Пахло запустением, ночной сыростью и травой. «Бррр!» – поежилась Элька, поплотнее запахиваясь в куртку и натягивая капюшон плаща чуть ли не на нос, чтобы хоть так спастись от вездесущей ночной сырости. «Как же эти бедолаги дозорные здесь контуются! «К озеру ночью разве что сумасшедший придет!» – тихо ответила Минтана. «Ага, я давно это подозревал!» Поэтому вы здесь!» Мгновенно отреагировав, позабавил своей шуткой команду Фин. «Казармы поначалу тут строить пытались», подхватил Нал, кивнув в сторону постройки, принятой девушкой за лодочный сарай. «А только в тумане Савирусы теперь спать невозможно. Такие кошмары дарует, седым проснешься, если вообще до утра доживешь». «Он словно пьет из тебя радость и силу, прошептала одними губами колдунья, тоже невольно кутаясь в плащ. «Вы и сами проверяли?» Проницательно догадался Лукас. «Да», — кивнула Ментана, глядя куда-то вглубь себя и явно видя там что-то очень неприятное. Хотела убедиться во всем лично. Нал не стражу. И я до сих пор уверена, если бы он не разбудил меня тогда, я могла бы не проснуться вовсе. Он на Данов сильнее, чем на всех прочих действует. Попытался оправдать слабость напарницы защитник. Но и обычному человеку не сладко приходится. Стражи теперь только там посты ставят, куда туман не дотягивается. И так было всегда. С исследовательским интересом уточнил маг. Наверняка не скажешь, записей или не вели, или нам не показывали, но с каждым десятилетием «Здесь все хуже», – тихо сказала алтаранская колдунья. «Скверно и зло», – буркнул Гал, по-прежнему настроенный навешать темному горячих, чтоб неповадно зло творить было. «Мы должны их изжить». «Абсолютно согласна», – неожиданно поддержала Элька воина, и в ответ на его изумленный взгляд коварно закончила, подтверждая его совершенно обоснованные подозрения. «Только Лукас прав». Разберёмся для начала, каким образом надо изживать. «Здесь влияние тёмной силы больше, чем на равнине». Сверившись с детектором, чья стрелка по-прежнему вызывающе указывала на узилище, огласил результат исследования маг и, сочтя, что достаточно осмотрел озеро и прилегающую территорию, спросил у команды для проформы. «Отправляемся к печатям». «Я не могу». Неожиданно заявила Ментана и заработала несколько удивленных взглядов. «Несколько лет назад я пробовала приблизиться к Арадриму и не ночью, а в жаркий полдень, разгар лета, когда сила света лучезарного должна быть наивысшей», начала объяснять женщина. «Мы тогда навестили Люсина с Тилавом и впервые услышали про связь между жизнью данов, налагавших печати на узилище, И трещинами на теорите. Хотели все увидеть сами, не узнавать со слов несущих дозор. Но на Ародриме я не смогла провести и пяти минут, чтобы как следует рассмотреть печати. А ведь собиралась. Нал отвез меня назад. Такое впечатление, что гора по капле тянет из тебя все силы, не только магию, а саму жизнь. И чем ближе к ней, тем это ощущение сильнее. Куда хуже, чем озерный туман. Думала, выдержу, но и малости не осилила. К сожалению, я не помощник вам у узилища. Только но. Покажу, что смогу. Самоотверженно согласился защитник, готовый на все, чтобы не подвергать опасности верную напарницу. Вряд ли с тех пор что-то существенно изменилось. Если только трещин прибавилось, но с места своих... Печатям, что треснутым, что целым, деться некуда. «Прекрасно!» – провозгласил Лукас. В столь оптимистичном заявлении его никто не поддержал. Но спорить с тем, что следующим пунктом вояжа станет Ародрим, не стал. «Радуйся, возмущайся или злись, а дело делать надо!» Однако, несмотря на свой преувеличенно бодрый возглас, маг исправно позаботился о том, чтобы соткать для спутников защитный полок. Элька краем глаза уловила кружащиеся в воздухе красные, голубые, зеленые искры и под чуть монотонное бормотание Лукаса припомнила кое-что из обычной магии. Как говорил месье, цвет многое значил в волшебстве. И теперь, даже не вникая в перевод заклинания, девушка знала, маг строит защиту. Для тел красным. Душ голубым и разума зеленым. Завершив работу, Лукас оглянулся на ждущих его друзей. «Да хранит вас свет лучезарный!» От всего сердца горячо пожелала Ментана, сжимая ладони в кулачки. Видно было, что отважная Дана очень хочет отправиться вместе со всеми, но сдерживает душевный порыв, понимая, что станет обузой. Команда в очередной раз собралась вокруг мага, Волшебные перстни получили команду перенести владельцев на остров. Хорошо, что дар Совета Богов работал в любых условиях и не нуждался в дополнительном освещении, потому что даже сияние шариков месье Дагора не способно было залить светом все водное пространство, скрытое извивами густого темного тумана и остров-гору Ародрим. Спустя долю секунды команда и проводник, защитник нал. Стояли на твердой поверхности, так не похожей на пружинищей под ногами влажный, поросший травой берег озера. Лукас осветил местность. Камень, темный, угловатый. Местами подёрнутый какой-то болезненной Буро-зелёной плёнкой лишайника камень, Громоздящийся за всех сторон. Ни дерева, ни кустика, ни травинки Не кричит в птица, Не шебуршит мелкий зверёк в уютной норке, Да и кому под силу вырыть нору в твёрдом камне? Не плеснёт вода, не повеет свежий ветер. Тишина, впивающаяся в уши, оглушающая, Даже не мёртвая, мертвящая тишина, опустошающая душу, гасящая свет надежды, высасывающая силы и саму жизнь медленно, почти незаметно, каплю за каплей, оставляя взамен вкус пепла и горечи на губах. Запустение и отчаяние одиночества были единственными владельцами склонов горы Ародрим, узилища властелина беспорядка. Даже туман, плотно охватывающий озеро, не решился преодолеть невидимую границу и вползти на каменистый склон горы, круто уходящий вверх. «А где печати?» Закрутив головой по сторонам, спросила любопытная Элька, так и не найдя ничего интереснее мрачного нагромождения камней, вопреки любой ботанике и зоологии, так и не ставших обитаемыми или лишившихся всех своих наружных жителей после обретения единственного, заточенного внутри. «Выше, тут недалеко», хрипло сказал Нал, показывая пальцем вправо, На еле заметную тропку-лесенку, взбирающуюся по горе. «Тут редко бывают?» Уточнил Гал, под внешней броней невозмутимости, ставший еще более настороженным, чем был на берегу озера. «Раз в день. Трое дозорных проверяют печати». Хмуро ответил защитник. «Но тропа, как было такой столетие назад, так и осталась. Поначалу пытались настоящие ступени выбить, А только все зря. Только инструмент поломали. Гора не дает. Я не знаю, почему. «Магия!» — сказал, как выплюнул Гал, закрывая тему. Лукас кивнул, вынужденно оповести в компанию. «Полагаю, нам нужно на всякий случай осмотреть и тропу». «Нужно, так нужно». Более не вдаваясь в обсуждение, маленький отряд начал восхождение. Спустя пяток минут... Пару раз оскользнувшись на узкой и крутой пародии на лестницу и набив синяки на коленке, щиколотки и локти, продрав мягкую кожу перчаток, Элька пробормотала сквозь зубы. Жаль, альпинистское снаряжение не захватили. И вообще, в таких местах надо устанавливать эскалаторы. «Можешь вернуться домой», — тут же предложил воин, шагавшись сзади, чтобы подхватить упрямую девушку, «Случись ей серьезно оступиться!» «Не дождетесь!» – сцепив зубы, бросила Элька, продолжив путь и больше не жаловалась. Ведь не жаловался же Лукас, порвавший вдрызг манжет на рубашке. Наоборот, шествующий впереди девушки маг даже нашел в себе силы на вопрос. «А что такое эскалатор, мадемуазель?» «Самодвижущаяся лестница!» – мечтательно вздохнула Элька, А Лукас задумался над магическим воплощением такой блестящей идеи. «Интересно, а обвалы здесь бывают?» Задался теоретическим вопросом Рент, когда ему надоело созерцать карабкающихся вверх коллег. Лукас поперхнулся воздухом и, глянув вверх на услужливо освещаемый шариками массив, нависающий над лестницей скальной громады, процедил. «Очень своевременный вопрос, месье». «Да ты не волнуйся так!» Вор поспешил утешить приятеля, а заодно несколько встревожившихся Макса и миры. «Ну, подумаешь, обывал другой. Это же все такая фигня, когда с вами Элька. Ей стоит только крикнуть, и никакого мусора на дороге!» «Я тебе что, ко мне уборочная машина?» Возмутилась, пытаясь восстановить дыхание девушка, выбираясь, наконец, на то, что с натяжкой можно было назвать тропинкой. Нал не обманул. Над самым скальным выступом лестница кончилась и повернула, превратившись в узкую тропу, опоясывающую гору. На ней столпились альпинисты, преодолевшие подъем, вглядываясь вперед. И вопрос, кому собирать камни, был моментально забыт. «Печати в пещере. Там минут через пять придем». Придворяя вопрос, готовый сорваться с губ Эльки, объявил Нал, и двинулся вперед, предупредив компанию. «Осторожнее на тропе. Она местами очень неудобная. Не сорвитесь, если ветер поднимется». Тропа действительно еще менее соответствовала своему предназначению, чем лестница. Сугубо условная стюшка, вьющаяся среди нагромождений острых камней, одним своим видом способствовала концентрации внимания больше, чем все предостережения вместе взятые. Тут опасно было не только сорваться, рухнув в темные лапы тумана, но и просто упасть, оступившись. Зловещие выступы и углы предупреждали, что одними синяками неловкий бедолага не отделается. Элька только втихую порадовалась, что рядом нет Макса, обладающего уникальным талантом к сбору шишек, и отругала собственное упрямое любопытство, заставляющее ее тащиться вперед вместо того, чтобы глазеть на происходящее с безопасного расстояния из удобного кресла. При всех своих неоспоримых недостатках у тропы оказалось только одно единственное достоинство. Кончилась она настолько быстро, что никто из альпинистов не успел серьезно травмироваться. Хоть Элька и чувствовала, что ее ноги в мягкой обуви ноют так, словно она прогулялась не по камням, а по острым гвоздям. Ловкости команды достала, чтобы без проблем добраться до внезапно открывшегося входа в пещеру. «Надеюсь, занятия камнеукалыванием на сегодня завершены, и следующим пунктом программы не будет прогулка по раскаленным угольям». Выдохнула девушка, ступая на удивительно ровную, вроде даже гладкую, особенно после скалистой тропы, поверхность. пещера узилище почему-то очень тихо объявил Нал, когда все собрались у входа в первозданную темноту. Сузив глаза с вертикальными зрачками, Эсгал наблюдал, как тщетно крутятся шарики Лукаса, не в силах рассеять ни грана первобытной тьмы, словно пришедший из тех невообразимо далеких времен, когда едва обретший сознание примитивный, неведающий огня человек сидел в своем убежище и ждал рассвета, а вокруг царила она. Оскорбленный в лучших чувствах месье подкрепил энергию шариков несколькими волшебными словами и пасами, но все без толку. Магия не могла одолеть мрак. Ко входу в пещеру слабый рассеянный свет еще просачивался, а несколькими шагами далее уже нет. Абсолютный мрак безжалостно душил любую попытку вторгнуться в его владение. «Нонсенс!» – удивленно, даже чуть оскорбленно пробормотал Лукас. Из принципа попробовал еще несколько других заклятий вызова света и неохотно сдался, признавая свою беспомощность. «А освещение конструкции пещеры не предусмотрено?» – уточнила Элька, тщетно вглядываясь вперед и собралась уже сделать шаг. Но тяжелая рука Гала, упавшая на девичье плечо, привычно остановила движение. «Ваш дозор тут на ощупь ходит, чтоб страшнее было?» «Не торопись», – мрачно усмехнулся воитель, подталкивая беспокойную девушку к себе за спину. «Факелы слева лежат, кресала у меня в кошеле есть», – проронил нал и в утешение магу добавил. «Ментана тоже свет зажечь не могла, темно мешают». Длинная рука Эсгала протянулась в указанном направлении, Нащупала нужный предмет и взяла связку, а Элька, все рвущаяся вперед к неизведанному, чтобы осмотреть, ощупать, обнюхать главную тайну Алтарана, нетерпеливо прокомментировала старой присказкой. «Да будет свет!» – сказал монтер и перерезал провода.